«Беглец. Итак, профессор», задумчиво присматривающийся к нему разумный, тихо щелкнул тонкими и весьма гибкими пальцами, после чего как-то слишком плавно покачал головой, что было для современного мира содружества весьма странно. «Вы хотите найти убежище у нас? Вот только что вы можете предложить взамен? Насколько нам известно, вас сейчас преследуют, и вы потенциальная добыча для многих разумных» в частности для сотрудников Службы Безопасности Федерации Невей. Мы не знаем того, по какой причине эти разумные устроили за вами такую охоту, но нам интересно это узнать, не хотите объяснить? Пожилой Слакс устало посмотрел на сидевшего перед ним разумного, который явно не имел отношения к человеческой расе, так как слишком уж выдавали это его движение, которые больше были похожи на движение какой-то змеи. Да и слегка шипящий голос тоже говорил о многом. Но выбора у него просто нет. Парк Жарт искал возможность укрыться хотя бы на какое-то время. Пока про него забудут. А потом у него будет возможность рассчитаться со всеми долгами. Старый Слакс не забыл еще и о том, что его дочь на данный момент находилась в медицинской клинике в Центральных Мирах Федерации. Все только из-за того, что с ней произошло. Сам старый профессор попытался найти беглеца, который был виновен случившимся. Вот только этот гаденыш сначала обманул своего хозяина и скрылся на территории периферийных миров фронтира, и уже потом даже оттуда куда-то исчез. И искать его теперь было просто невозможно. Тем более, что на той планете, где ранее была устроена база его института, сейчас находилась экспедиция Федерации Невей, которая по какой-то причине решила оккупировать территорию и никого туда не подпускает. Ученый надеялся подобраться хотя бы к тому преступнику, который так навредил его семье однако как оказалось секреты экспедиции которую он устроил оказались известны службой безопасности федерации невей а все эксперименты которые там проводились являлись запрещенными и как факт сам парк жарт бывший ранее светилом науки этого государства быстро оказался в опале и как бы ему не хотелось но ему приходилось бежать именно что бежать сломя голову потому что деваться ему по сути было просто некуда хорошо что у него имелся свой собственный крейсер позволивший ученому исчезнуть на территории фронтира, сбив своих возможных преследователей со следа. Но даже здесь он не чувствовал себя в безопасности, и именно поэтому старательно искал себе поддержку и помощь. Вот только связываться с службой безопасности Федерации Невей даже пираты не собирались. Они все прекрасно заранее осознавали возможность возникновения проблем, которые могут появиться практически сразу же, как только они попытаются заступиться за беглеца. Поэтому ему приходилось искать другую защиту. И сейчас Паркжард сидел перед каким-то разумным, который ранее ему был представлен как своеобразный представитель Синдиката Треугольника. Вот только вряд ли он был разумным из этой организации. Синдикат Треугольника имел отношение к Содружеству. Это была довольно могущественная организация преступников, которые когда-то решили все-таки организовать собственное государство. и Им это прекрасно удалось. А этот разумный был весьма подозрительным. «Не сильно похож он на представителей Содружества. Да, сам Парк Жарт понимал то, что есть некоторые разумные существа, про которых мало что известно в Содружестве, но не настолько же. Есть даже разумные рептилии, те же самые ящеры Ашкамази. Есть у них старшие братья, которые тоже похожи чем-то на своеобразных рептилий, Дри но больше они все же похожи на гуманоидов с необычной внешностью. Тут же было что-то весьма необычное». Этот разумный был больше похож на змею, вставшую на две ноги. Да и движения его тела были слишком уж волнообразными. Видимо, сочленений в его суставах было гораздо больше, чем у человека. В данном случае имеется в виду сочленения в руках. Вы знаете, как двигает рукой человек? У него в руке, по сути, есть несколько сочленений. Если считать его сочленения в руке, то пальцы – это будет практически одно сочленение в нашем подсчете. Кисть руки, локоть и плечо – всего по сути получается четыре а тут создавалось впечатление что у этого существа на одной только конечности не меньше десятка сочленений и это заставляло мозг профессора буквально взрываться от недостатка информации он искал ответы но ответов не было как результат он сейчас опасался заключать какие либо договоренности с этим существом так как его инстинкт самосохранения буквально вопил об опасности профессор парк чувствовал что есть угроза которая постепенно нарастает И в скором времени она будет слишком близка к его телу. И тогда он не сможет помочь ни себе, ни своей дочери. «Я могу предоставить вам результаты своих экспериментов», все же решившись, тяжело выдохнул профессор и медленно принялся перечислять те бонусы, которые могли бы приобрести его новые покровители, если бы постарались хоть как-то ему помочь. Мне хотелось бы сразу отметить тот факт, что определенная часть этих экспериментов оказалась именно работами с генетическим кодом разумных, проживающих на территории Содружества. «Мы об этом знаем», — недовольно взмахнула рукой это странное существо, привав рассказ старого профессора, и задумчиво, как показалось старому слаксу, покачала головой. «Но нас больше интересует один ваш незаконченный эксперимент, профессор. Вы, наверное, и сами помните о том странном разумном, который выжил среди ваших экспериментальных образцов. Насколько нам известно, он вернулся через республику Хагдан в Федерацию Невей». И нам хотелось бы получить этот образец для исследования. Вы же, наверное, с ним ранее контактировали. Вот и в этот раз постарайтесь найти с ним общий язык. Мы хотим получить результаты эксперимента». «Как вы себе это представляете?» Растерянно развел руками старый профессор, глядя на эту странную фигуру в непонятном балахоне, от которого буквально исходила какая-то странная аура власти. «Вы же сами должны понимать, что все это не так-то легко, как вам может показаться». Как я, по вашему мнению, должен идти навстречу с этим разумным? Он и находится на территории Содружества, а я там объявлен преступником. Не просто только Федерацией, но и на территории всего Содружества. Вы хотя бы понимаете то, что я там появиться просто не могу. Вы же хотите, чтобы мы вам помогли?» Равнодушно пожал узкими плечами этот странный силуэт в Балахоне, после чего медленно указал своему гостю на выход. «Если вам нужна наша помощь, то будьте добры предоставить нам этот образец. Как вы это сделаете, нас не интересует, но он нам нужен. Можете идти. Скажу только одно. Когда вы это сделаете, то получите возможность жить в свое удовольствие и сможете заниматься тем, что вам так нравилось. Я имею в виду те самые эксперименты над разумными. Вы любите проводить эксперименты над разумными из Содружества? Мы вас обеспечим материалом и всеми возможностями. Но на большее не рассчитывайте, пока нет полученных результатов. Старый Слакс раздраженно махнул рукой, направился прочь. Вообще-то он сразу подозревал, что этот странный разговор, да и сама эта встреча, не имеет особого смысла. Все только по той причине, что все это было слишком уж подозрительно. Даже то, что сам по себе этот разумный, не мог появиться неизвестно откуда. Да и вел он себя весьма подозрительно, как будто бы для него не существует законов природы. Если он хотел показать старому профессору свою силу, то ему надо было это сделать а не сидеть в темном помещении, старательно изображая из себя одну из теней. И тем более ни к чему было раздувать всю эту странную таинственность, которая в данном случае играла совершенно в другую сторону. И отнюдь не на пользу тому, кто пришел для переговоров. Ему надо было продемонстрировать своему оппоненту власть, реальную власть. Например, какую-нибудь эскадру боевых кораблей, которые могли бы заставить его уважать. Тут же ничего этого не было. Тогда какой смысл был во всем этом представлении? Все это просто бессмысленно, хотя бы ввиду того факта, что сам парк-жарт так и не увидел какую-либо силу с его стороны. Так что даже уставший от своего бегства старый профессор не верил в его возможности. Так что он сейчас ничем не отличается от остальных разумных, с которыми на территории фронтира старый слакс уже сталкивался. Все они хотели от него чего-то, но не хотели ничего давать в ответ. Но не будет этого. Особенно с учетом главного факта. Этот разумный узнал где-то о том, что какой-то из подопытных его института выжил. И что в этом такого? Возможно и такое развитие событий в экспериментах. Да и самому старому профессору хотелось бы попытаться изучить того живучего разумного. Но рисковать своей жизнью и соваться на территорию Содружества, чтобы его предоставить кому-то для изучения, парк жарт не собирался. Но это все же был факт, который даже ему следовало учитывать. Если кто-то из той колонии, что организовал его собственный институт, все же выжил, то, значит, есть возможность узнать и о том, куда делся тот, кого сам старый слакс сейчас так старательно ищет. Тот самый ублюдок римонгарх который на данный момент был весьма интересен старому профессору. Он хотел найти того, кто испортил жизнь не только ему самому, но и его дочери. Девушка до сих пор никак не могла прийти в себя и на данный момент находилась в медицинской клинике за услуги которой надо было платить достаточно большие деньги. Именно поэтому старик сейчас был согласен на все. Даже на то, чтобы потратить последние имеющиеся у него средства. Но если какой-то наглец после всех экспериментов сумел выжить, то должны были выжить и те, кто за ними присматривал. Хотя по правилам института они должны были позаботиться о том, чтобы никто из подопытных не мог никак скомпрометировать его самого и институт. А если они выжили то почему никто из них не додумался доложить ему о том, что произошло с их экспедицией на этой проклятой планете? Закончив беседу с этим странным разумным, профессор Паркжарт вернулся в свою арендованную на этой станции комнату, которая совсем никак не походила на привычные ему апартаменты. Но тут ничего не поделаешь. Приходится экономить и прятаться. И это факт, от которого никуда не денешься. А ему хотелось разобраться с этой проблемой как можно быстрее. Если получится, конечно в чем старый профессор в некотором роде уже даже стал сомневаться. И тут ничего не поделаешь, придется постараться. Как ни крути, но ему приходилось сейчас метаться практически по всему фронтиру, так как он все никак не мог найти себе постоянного убежища, где мог бы чувствовать себя в относительной безопасности. Вернувшись в свой номер, старый профессор быстро собрал все свои вещи, какие у него только были с собой. Парк Жарт и сам прекрасно понимал то, что заранее выплаченные им за это помещение деньги ему не вернут но и находиться на этой станции на данный момент он больше не мог. И все по той причине, что эти странные разумные заставляли его переживать за свою безопасность. Поэтому он, войдя во внутреннюю сеть станции, быстро оплатил заправку своего крейсера и отправился в тот самый док, где его ждал старый товарищ. Им был именно тот самый корабль. Профессор когда-то, в виде небольшой прихоти, самостоятельно изучил все базы знаний для того, чтобы быть пилотом-универсалом так как некоторые свои дела он не мог никому доверить. Именно поэтому ему и приходилось самому путешествовать среди звезд. И именно это его и спасло в последний раз, когда он попался на своих делах, которые преследовались законодательством Содружества и самой Федерации Невей. Подумав о своих экспериментах, старый Слакс устало вздохнул. Если бы у него на руках был какой-нибудь положительный результат этих экспериментов, тогда никто не стал бы против него даже слово говорить. Всего лишь по той причине, что такие разумные были интересны тем, кто занимается покровительством науки на территории Содружества или хотя бы его родного государства. Но так как результатов у него просто не было, можно было понять, что его затравят, банально стараясь свалить на него все то, что происходило в Содружестве за последнее время. Вы что же думаете, что он один был из тех, кто проводил такие эксперименты? Нет. Даже навскидку старый профессор мог называть «минимум два подобных научных заведения», которые занимались подобными экспериментами. Вот только в этот раз попался именно он, а никак не они. Именно поэтому он и оказался виновником. И проверять его информацию, может быть, потом кто-то и будет. Но сначала сам профессор Парк Жарт будет среди тех, кого накажут. А он этого не хотел. «Подождите». Уже достаточно спора подходя к своему кораблю, старый профессор задумчиво повернулся назад и посмотрел в сторону темного коридора, который вел вглубь станции, где так и остался сидеть в своем темном помещении этот самый странный разумный, который хотел получить от профессора буквально все, но ничего значимого в ответ не обещал. «Так это что получается? Что один положительный результат у меня есть? Тот самый ублюдок, который все же выжил? Мне нужно найти его и изучить самому. Как только я смогу доказать всем, что мои эксперименты имеют положительный результат, с меня тут же снимут все обвинения». Нервно рассмеявшись, старый профессор тихо покачал головой надо же какие все таки хитрецы иногда попадаются на пути и всегда им нужно все и сразу и даже не задумываются о том что сами дали ему ответ на многие вопросы на те самые вопросы которые он теперь сможет решить без чужой помощи поэтому сейчас ему надо все таки попытаться подобраться к той территории где была база его института и выяснить кое что это можно сделать через тех же пиратов и контрабандистов ему надо просто узнать о том Не попадал ли кто-нибудь из его подопытных на территорию фронтира? Вряд ли выжил только один. Их должно было быть минимум несколько разумных. В этом он почему-то был уверен. Так что сейчас его путь лежал на ближайшую к той территории вольную станцию, где старый слакс мог бы найти свои ответы. А эти змееподобные разумные пусть и дальше сидят в своих темных помещениях. Обещать они могут многое. Но сам профессор буквально кожей чувствовал, что они хотят его использовать и обмануть. Так что тут им ничего не светило. Снова резко рассмеявшись, старый профессор решительным шагом поднялся на борт своего корабля, который тут же отстыковался от станции и направился прочь. Парк Жарт уже не видел того, что за ним внимательно наблюдали какие-то странные глаза с вертикальным зрачком. Прямо из того темного прохода, куда он оглядывался. Как именно в той тени, откуда сверкнул этот холодный взгляд... Медленно раздалось тихое шипение, в котором с большим трудом можно было узнать чей-то злобный смех. Не говоря уже о том, что это странное существо оскалило свои влажные клыки и тихо зашипело вслед убегающему старику. «Ты сам принесешь все, что нам нужно», — еле слышно прошептал этот разумный, все так же странно двигаясь, словно какая-то змея, вставшая на ноги и поднявшая свое тело вертикально. «Принесешь, сам принесешь, и будешь даже рад тому, что мы у тебя все заберем» а потом посмотрим, нужен ты нам или нет. Это уже мы решать будем, но никак не ты». Снова тихо рассмеявшись своим шипящим голосом, это существо медленно повернулось и двинулось прочь. Также беззвучно рядом шевельнулись еще две тени, в которых с большим трудом можно было узнать мзинов, представители кошачьих, на шее которых были одеты ошейники подчинения. «Ну а что вы хотите? На территории фронтира лучше телохранителей не найти». Мзины достаточно хорошие бойцы и могут потрепать даже модификантов. Особенно, когда над ними провели специальные операции по внедрению в их тела определенных имплантов, повышающих их возможности в несколько раз. И сейчас эти двое боевых котов двигались так, словно они всего лишь тени этого разумного, который был их хозяином. В их глазах вообще нельзя было ничего прочитать. Они были пусты. А зачем простым исполнителям о чем-то думать? Лишние мысли могут привести их к лишним проблемам, а это ни им самим, ни их хозяевам, ни к чему. Он отправился в нужном нам направлении, тихо проговорил Шарх Гах Заган, являвшийся на данный момент представителем концерна Гроухов, когда перед ним засияло окно гиперпередатчика, расположенного в его личных апартаментах на этой станции. Я надеюсь, что он выведет нас на объект, а там мы посмотрим, что на самом деле там случилось и насколько он может быть нам полезен. «Ты не должен забывать о том, что этот самый объект нам нужен именно живым», глухо ответила ему с той стороны экрана такая же закутанная в темный балахон фигура, которая отличалась от него только тем, что на его балахоне на уровне шеи было расположено какое-то серебристое кольцо. «Если этот разумный действительно настолько необычен, то мы должны его получить, и ты за это будешь отвечать, хочешь ты этого или нет». Поэтому позаботься заранее о том, чтобы все было так, как нам надо. Если же у тебя ничего не получится, то лучше тебе самому умереть. Ты знаешь, как глава древа реагирует на подобное. Ты из ветви. Он может посчитать, что твоя ветвь отсохла, и ее надо отделить от корня. Так что не рискуй». В ответ на это предостережение Шарх Гах Заган мог только поклониться. А что мог сказать этот несчастный Ракшаас, оказавшийся фактически в тылу врага? Да ничего особенного. Их интересы и интересы древних союзников Ракшиас были остановлены содружеством, когда эти разумные уже считали себя фактически победителями. Кто же знал, что эти самые умники не придумают ничего нового, а банально объединятся в организацию государств, которая сумеет оказать серьезное сопротивление кораблям союзников Ракшиас? И теперь им самим ничего другого не оставалось, как искать возможность разделаться с врагами. Уже тысячу лет Ракшаас старательно пытались перессорить между собой этих разумных. Вот только проблема была в том, что тот, кто решил организовать это самое Содружество, все хорошо продумал. Там были учтены все возможные факты того, что некоторые государства могут между собой конфликтовать. И это дело никого не касалось. Также никого не интересовали различные подробности частной жизни в этих государствах. А ведь именно на таких вещах и любили играть Ракшаас. Например, можно было бы старательно стравливать между собой государства, в которых рабство считается нормальным, с теми государствами, в которых рабство категорически не приемлют. Постоянная война вынуждала бы этих разумных тянуть содружество в разные стороны, и, как факт, оно бы рухнуло, словно колосс на глиняных ногах. Но в законах содружества все это было заранее предусмотрено, и внутренние проблемы государств, входящих в содружество, являлись личными проблемами. За эту тысячу лет, прошедшую со времени последнего столкновения флотов, разумные в Содружестве сумели выйти на достаточно высокий уровень развития технологий, что говорило о том, насколько опасными противниками они являются. Также у них достаточно часто происходили различные военные конфликты, которые также были здесь в порядке вещей. И это было очень плохо. Ракшас привыкли контролировать ситуацию, так что их в первую очередь нервировал тот факт, что некоторые представители разумных из этого государственного образования имели технологии, к которым представители Альянса никак не могли подобраться. Технологии Содружества были более-менее им известны. Ну вот, например, основные технологии Империи Аграф или Объединения Аспалотов, которые были достаточно сильно развиты, для них оставались по большей части величиной неизвестной. Именно поэтому Ракшас переживали, разыскивая любые возможности нанести удар под тем существом, которые скрывались за этими названиями. Пока что ему удавалось при помощи различных артефактов древних подкупать самых разных разумных в Содружестве, и это давало свой результат. Артефакты древних имели огромную ценность для тех, кто совершенно ничего в них не понимал, но почему-то считал, что при помощи этих предметов он может повышать свою мощь. Хорошо, ну и чего они добились таким образом? Взять хотя бы те же самые нейроимпланты. В Содружестве самой максимальной величиной – которую они могли подняться при помощи нейросетей и имплантов в отношении интеллектуального индекса, был уровень в 500 единиц. Все то, что выше, считалось для них невозможным. По сути, в таком состоянии мозг этих разумных банально мог рухнуть в пучину коллапса. Но на самом деле в тот самый коллапс впадали их нейроустройства, которые не были рассчитаны на подобные величины интеллектуального индекса и возможности мозга. А оборудование древних, вроде их симбионтов, позволяло использовать себя и при больших величинах. Именно поэтому сейчас представитель ракшас и запаниковал. Все дело было в том, что даже до них дошла информация о появлении на территории Содружества странного разумного, который получил возможность установить себе симбион древних с первой попытки. Это ведь именно ракшас постарались все сделать так, чтобы разумные в Содружестве сделали огромную глупость и теперь считали, что симбион древних при установке в мозг какого-нибудь индивидуума использует именно мозговую ткань для своего строительства. На самом деле, все обстояло далеко не так. Сами древние никогда не стали бы совать себе в голову что-то настолько опасное для них. Все дело было в том, что для установки симбионта в мозг рецепиента надо было, чтобы он минимум на 90% совпадал своим генетическим кодом с кодом ДНК древних. И тогда все было бы вполне нормально. Только понадобилось бы множество различных веществ в той же медицинской капсуле, для того, чтобы симбионт нормально развился. И все. Однако эти разумные в первую очередь начали устанавливать подобные импланты тем, у кого ДНК не соответствовало параметрам древних вообще. Потом тем, у кого параметры совпадали с ДНК древних минимально. Как результат, эксперименты банально провалились. И можно было понять, что пользы от этого жителям содружества не будет. Тот симбионт, который у них в результате всего этого формировался, не мог предоставить им даже десятой доли того, На что были способны настоящие устройства древних, которые использовали те самые создатели Ракшааз и их союзников, архов. И вот в Содружестве появился разумный, который мог испортить Ракшааз всю их игру. Неужели он действительно имеет ДНК, настолько схожая с ДНК истинных хозяев ракшас что ему установился симбионт создателей без каких-либо проблем или сложностей? Вроде бы этот эксперимент провели представители империи Аграф, и это тоже был один из минусов. Тот самый минус, который Ракшаас должны теперь как-то нивелировать, хотя сам Шарх Гах Заган вообще-то не имел никакого отношения к тем, кто должен был следить за этими ублюдками, которые смели претендовать на звание истинных наследников власти древних. Но эти разумные не справились со своей задачей, хотя им все это ничем не грозило. Всего лишь по той причине, что их ветви были ближе к корню. Корнем у Ракшаас называли главу семейства или клана от которого пошло понятие семьи, клана или даже концерна. Их древо «Концерн Гроухов» было самым большим и многочисленным. Власть их древа была просто огромной. Именно поэтому им и доверили работу в таких условиях. Хотя их концерн мог заниматься и чем-нибудь более безопасным. Но власть, которую они получили именно из-за того, что занимались разведкой и сбором информации, позволяла Ракшас идти дальше и становиться с каждым разом все сильнее. Несмотря на жертвы, для них в порядке вещей было уничтожить своих младших родственников, чтобы самим иметь возможность подняться выше. Вспомнив о том, что он сделал со своим старшим братом, шарах Гах-Заган тихо рассмеялся. Но его смех был настолько злобным, что стоявшие рядом телохранители Мзины не смогли скрыть своего испуга. И даже вздрогнули, что было необычным. Вообще-то, за этих разумных он заплатил полновесным Лерсиием. А это вещество стоило очень дорого особенно в мире Содружества. Конечно, когда-то даже древние создатели использовали его для создания гипердвигателей для своих кораблей. Но потом они пошли по другому пути и нашли возможность использовать биологические технологии. Вернее, надо сказать, что древние никогда не зацикливались на одном направлении развития своих технологий. У них были хорошо развиты направления как техники и оборудования, изготовленного на основе каких-то металлов или кристаллов, так и биологические виды технологий. Взять хотя бы те же симбионты. Ну а что еще может быть самым эффективным в отношении биологического организма-носителя? Неужели какой-то искусственный нанобот? Нет. Наноботы могут сделать что-то. Например, ликвидировать какой-нибудь очаг поражения в виде раковой опухоли. Но не более того. Рано или поздно они будут отторгнуты организмом. Если организм здоров и борется за свою жизнь. То же самое происходило и с этими самыми нейросетями, которые так старательно использовали в Содружестве. Всего лишь по той причине, что сами по себе эти нейросити были колониями наноботов. И для того, чтобы они могли действовать эффективно, этим колониям приходилось постепенно перестраивать под себя весь организм носителя. И это было плохо. Всего лишь по той причине, что любой нанобот можно со временем взломать. Что такое нанобот? Это фактически тот же самый дроид, только в миниатюре. И если удастся взломать нанобота то тогда все будет куда хуже. Достаточно будет просто посылать определенные команды разумному, который в мозгу имеет подобную колонию, и тот сам станет послушным инструментом воли Ракшааз. Правда, до сих пор у них не получалось сделать что-то подобное, ввиду того, что для полноценной работы с наноботами надо было получить разумных, которые пытаются сопротивляться. А все те, кто попадался к ним в руки, достаточно быстро смирялись со своей участью и пользы особо не приносили. Конечно, какие-то коды были подобраны, но что делать дальше? На основе этих кодов когда-то Ракшас и разработали тот самый вирус, позволявший убивать разумных с нейросетями Содружества, попадая в их организмы. Ученые Содружества тогда так и не поняли того, что этот вирус на самом деле является искусственным. И тоже состоит из микроскопических наноботов, которые были внедрены в обычные бактерии гриппа. Была такая болезнь у этих разумных. С виду она была достаточно безобидная. И любая нейросеть, которая постоянно отслеживает организм своего носителя, могла легко и просто зафиксировать произошедшую вспышку инфекции, локализовать ее и уничтожить. Но проблема была в том, что когда вирус гриппа уничтожался, то из его бактерии высвобождались те самые мини-наноботы, которые атаковали наноботов нейросети. И заражали их уже программным вирусом, в результате чего начинался сбой в организме такого разумного, и резко повышалась температура тела. Так что такой разумный буквально сгорал из-за того, что его кровь закипала. Судя по всему, ученые Содружества даже не стали особо разбираться в том, что это был за вирус. А вот если бы с этим вирусом столкнулся кто-то имеющий полноценно работающий у него симбион древних, то тогда у самих Ракшаас могли возникнуть проблемы. Все только по той причине, что симбион древних быстро бы разобрался в чем дело. К тому же он был биологический, и никакая атака на ноботами – Ему не была страшна. По своей сути, каждый симбионт древних имел собственную программную среду, которая развивалась в зависимости от генетического кода носителя. И подобрать ключ к этой программной среде было практически невозможно. Сами древние создатели так и не смогли этого сделать. И поэтому их симбионты считались наиболее совершенными. Естественно, что давать подобное оружие в руки потенциальных врагов Ракшиас не собирались как понимали то, что в данном случае именно они окажутся среди тех, кто понесет максимально большие потери. Архам-то что? Они как плодились тысячами, так и будут плодиться. А кто будет работать по сбору стратегически важной информации? Он до сих пор не мог забыть о том, как архи поступили с той станции Ракшиас, которая разрабатывала тот самый вирус, который должен был очистить планеты от этих несчастных жителей Содружества. Все было просто находящиеся поблизости астероиды ульи архов, одновременно развернулись и банально расстреляли из своих сверхбольших плазменных орудий всю станцию, превратив ее в газовое облако. Даже сбежать никому не дали. Всех уничтожили. И когда ракшас потребовали объяснений, архи просто заявили о том, что те не справились с заданием, а значит, они не жизнеспособны. Биологические марионетки. Тяжело вздохнув, вздрогнул своими узкими плечами Шарх Гахзаган — не желая попадать в прицел плазменных пушек этих космических насекомых, для которых в первую очередь была важна функциональность и эффективность. Иногда он даже думал о том, что аархи — это не что иное, как какие-то дроиды, подчиняющиеся определенному сверхбольшому искусственному интеллекту, и не более того. Но иногда они были способны на такие поступки, которые без какого-то наличия разума было бы просто невозможно совершить, И это говорило о том, что даже у малейшей технической единицы этого странного народа есть свой, хотя, видимо, и небольшой, но все же какой-то разум. Но они умудрялись быть очень эффективными, словно объединяясь в единый механизм во время какого-нибудь сражения, архи были похожи на все уничтожающую машину. И чтобы остановить их наступление, тем самым жителям Содружества, пришлось пролить кровь миллиардов своих бойцов. Однако сейчас ситуация могла кардинально измениться все только из-за появления этого самого разумного, который мог все испортить как Ракшиас, так и их древним союзникам. Именно поэтому и было необходимо лишить Содружества такой возможности изучить симбион древних и, наконец-то, понять то, по какой причине все их предыдущие попытки работы с таким оборудованием банально проваливались. Этот старый профессор из Федерации Невей им подходил для подобного лучше всего. Данный разумный имел отношение к расе слаксов, которые отличались достаточно хитрым умом. Но до Ракшиас, которые тысячи лет занимались интригами, им было далеко. Этот разумный даже не понял того, как его обвели вокруг пальца. Всего лишь использовав один из артефактов древних, представитель концерна Гроохов сумел воздействовать на некоторые уровни мозговой активности этого разумного, у которого была, кстати, весьма неплохая природная защита от внушения. Хоть он и сопротивлялся и ощущал какую-то опасность, исходящую от требований Ракшааз, но все равно этот старый слакс захотел добраться до образца, который якобы мог возвысить его. А ракшас будут просто за ним следить. Ведь не зря же подручные шарха Гахзагана установили на этот корабль специальный маяк, который их приведет к цели. Когда ему представили этого беглого профессора, ракшас представился тому как представитель синдиката треугольника, и он не лгал. Ведь он был представителем концерна, который следил за этой странной организацией, которая достаточно сильно напрягала одним своим существованием даже Ракшиас. И все только из-за того, что препараты, которые создавали эти разумные, действовали даже на них, чего раньше никогда не было. И сейчас Шарх Гах Заган пытался выяснить, каким таким образом эти разумные сумели все-таки создать препарат, который влиял не только на разумных в Содружестве, но и на Ракшиас, и даже на архов. Хотя ранее ничего подобного за жителями Содружества замечено не было. Тяжело вздохнув, он медленно повернулся и посмотрел на застывшего в углу Мзина. Хотя у Ракшаас подобное и не приветствовалось, но сам представитель концерна понимал, что без защитников ему может быть очень тяжело добиться нужного результата. Местные жители отличались всегда здоровым недоверием к тем, кто приходит со стороны, и к нему точно так же относились с подозрением. Поэтому ему пришлось обзавестись подобными защитниками – которые для данных территорий чем-то странным и необычным не были. Зато местные хоть немного, но все же расслабились. Ведь для них «Шарф», «Гах», «Заган» теперь не отличался ничем от обычных работорговцев, которых на данных территориях всегда хватало. Оба этих бойца прошли достаточно серьезную подготовку в оборудовании, имеющемся у Ракшаас, и достаточно сильно были изменены. По своей сути, это были уже давно немзины специальными инъекциями они были превращены в некое подобие боевых архов гвардейцев реакция скорость и силы этих разумных превосходили все то что имелось у данных кошачьих от рождения более того ракшас удалось решить главную проблему таких телохранителей имевшую отношение к их гормональному сбою который происходил у этих разумных именно в момент того самого времени года которое у многих называется брачным периодом специалисты ракшас сделали так чтобы эти разумные больше никогда не задумывались о таких проблемах. Кроме того, те самые защитные доспехи, которые на данный момент были на них надеты, на самом деле были частью их тела. По сути, это была броня в виде хитина, как у тех же самых боевых архов. Но кто будет смотреть на них и пытаться понять, что это за монстры ходят по вольной станции? Похожи они на кошачьих. Значит, кошачьими и будут. какова их судьба. Умереть ради воли Ракшааса, К тому же они прошли школу боя у архов, и теперь даже архи-гвардейцы отзывались о них с уважением. Значит, бойцы они серьезные. К сожалению, у Содружества тоже были такие бойцы. Те же самые креаты были достаточно опасны. Ракшааз хотели заполучить парочку таких разумных для экспериментов. Вот только не получалось у них никак это сделать. Даже и те креаты, которые попадались к ним в ловушке, каким-то образом умудрялись уничтожать свой мозг. Видимо, у них была какая-то возможность для этого заранее предусмотрено так что даже восстановление в медицинских капсулах не помогало. Именно поэтому сейчас опытный интриган «А другим за пять сотен лет такой жизни не станешь» думал о том, как же ему все-таки выполнить задание главы концерна, чтобы пододвинуть тех, кто сидит незаслуженно на своих местах. Эти разумные считали себя вправе диктовать какие-то условия, но на самом деле именно они упустили факт того, что произошло, этот разумный, которого они сейчас хотели заполучить, как оказалось, вступил в конфликт не только с этим ученым. Те же самые графы, которые каким-то неведомым образом вмешались в эксперименты этого старика Слакса, сейчас тоже пытались найти с ним общий язык. Все агенты Ракшаас об этом докладывали. Содружественно назревает достаточно серьезный скандал. «Может, таким образом, удастся их всех переспорить?» – задумчиво прошептал Шарх Гагзаган – Представив себе то, как его отблагодарят, если он найдет в Содружестве слабую сторону и сможет нанести туда удар. Если это так, то мы сможем избавиться от Содружества, а перебить их поодиночке будет уже проще. И в своих мыслях он тут же принялся планировать все то, что будет делать дальше, когда получит в свои руки возможность нанести этот смертельный удар организации государств, которая когда-то сумела остановить гордую поступь детей-создателей по этим территориям. Да, когда-то древние ушли от них, бросив их на произвол судьбы. Но сейчас они пытаются сохранить знания древних и выполнить то, ради чего были созданы. А что вы думали? Что архи просто так, буквально, выгрызают всевозможные ресурсы из планеты и астероидных полей, до которых только добираются? Нет. Есть определенные цели, к которым они идут. Все ресурсы, которые не идут на строительство их кораблей и развитие их колоний, архи переправляют в одно известное им место где на данный момент строится врата, и не просто врата. Это врата для перехода между галактиками. Ведь по приказу хозяев, архи должны построить подобные устройства по всей Вселенной. Для чего это было нужно представителям высшей расы, никто не знал. Да и не задавались они таким вопросом. Ответ на него был никому не интересен. Есть задача, которую нужно выполнить, и они это сделают. Правда, Ракшас в последнее время сами мечтали стать хозяевами. И для этого старательно изучали все то, что осталось в наследство от создателей. Только не всегда у них это получалось. Например, те же самые симбионты древних, которые ракшас хотели бы устанавливать себе, им никак не давались. Как результат, можно было понять их интерес к разумному, который сумел установить себе такой симбионт. К тому же, у ракшас была одна очень интересная технология, которую они намеревались использовать в этом случае. Можно было бы взять у этого разумного живой код ДНК и при помощи специальной инъекции у заслужившего этого представителя расы Ракшас временно повысить совместимость кода ДНК с кодом ДНК-создателей. В результате подобной махинации можно будет попытаться установить этот самый симбионт тому, у кого было таким образом изменено ДНК. Временно. Потом уже никто и ничего не сделает. Даже тот самый симбионт. Ему код ДНК нужен только для активации собственной установки, а когда симбионт уже будет установлен, ДНК такого носителя вернется в прежние параметры. Конечно, кто-то тут же скажет о том, что таким образом можно обмануть любую технологию. Можно, вот только, например, технологии древних, имеющие отношение к их кораблям, так обмануть не получится. Все только из-за того, что вступив в соединение с искусственным интеллектом древнего корабля создателей, ты подвергаешься постоянным проверкам, и твой собственный симбионт будет постоянно передавать тому и скинту как своеобразный ключ, информацию о твоих кодах ДНК. И когда именно искусственный интеллект древних запросит этот код, предугадать просто неизвестно. Он может запросить его сейчас, а может запросить через час или через неделю. Постоянно делать себе инъекции такого препарата, который будет подгонять показатели ДНК под нужные параметры, не получится. Всего лишь по той причине, что эти параметры будут постоянно изменяться в определенных границах, но все равно будут изменяться. И что тогда делать? Искусственный интеллект древних сразу раскусит возникшую ситуацию, и как результат ты можешь пострадать. И это в лучшем случае. Дело в том, что у древних были некоторые корабли, которые уничтожали целые звездные системы. было и такой случай в истории существования их цивилизации. Одна раса, тоже создание древних, которая посчитала себя выше своих создателей, была ими показательно уничтожена. Теперь на том месте, где когда-то сияли звезды целого кластера, царит тьма. Древние не просто уничтожили планеты. Они уничтожили даже звезды в тех звездных системах, превратив их в сверхновые. И там теперь, уже не один десяток тысяч лет, медленно расширялась туманность, в которую лучше никому не попадать. Нет, может быть, представитель древних там и смог бы как-то пройти. Эти разумные каким-то образом чувствовали правильный маршрут. А вот представители ракшас и Архов пытавшиеся там найти что-нибудь интересное, так там и остались. За пять тысяч лет из несколько десятков отправленных туда экспедиций никто так и не вернулся. Конечно, кто-то может сейчас сказать о том, что искать там вообще что-то бессмысленно. Но Ракшас прекрасно помнили о том, что древние создатели были достаточно хитрыми. И Ракшас подозревают, что эти разумные не стали бы делать каких-то глупостей, вроде уничтожения звезд просто так. Скорее всего, там, в туманности... Они могли организовать какую-нибудь научную станцию, которая старательно изучала бы эти территории после воздействия на них катаклизмов в виде возникновения нескольких сверхновых подряд. Некоторые звезды погибли даже после того, как рядом взрывалась другая звезда. Но самое главное было не в этом. Самое главное было в том, что верные слуги создателей не помнили того, чтобы корабль, который был отправлен туда и назван «Карающий Адлань», вернулся с того похода. Вряд ли он был уничтожен. А вот то, что он мог там остаться, чтобы добить тех, кто может выжить, это факт. ракшас очень хотели бы найти этот корабль, чтобы забрать его себе. Все-таки такой корабль мог дать огромные преимущества даже перед союзниками. К тому же на том корабле наверняка был установлен искусственный интеллект создателей, который мог спокойно передавать приказы даже архам. И эти приказы, подобные роевые существа, не смогут никак игнорировать. Они будут вынуждены подчиняться. Именно поэтому Ракшас сейчас и пытались найти в тех самых облаках газотуманности наличие хоть каких-то следов, но пока что у них ничего не получалось. И теперь вдруг появился этот разумный. Если он может являться каким-то из истинных наследников древних, то вполне возможно, что именно он сможет найти настоящие следы в той самой туманности. Значит, Ракшас придется заставить его себе служить. Поэтому он и нужен живым. Также Ракшас собирались брать его ДНК для того, чтобы проводить различные опыты и эксперименты. Разве плохо было бы для их народа, если бы они вырастили целое поколение разумных с таким подходящим ДНК, сделав из тех верных рабов? Нет, конечно. Кто откажется от такого могущества и силы, которые может дать подобное ДНК? Вообще обленились. Тихо скрипнув своими острыми зубами, Шарх Гахзаган устало откинулся на спинку своего кресла, вспомнив о тех, кто банально упустил такой шанс и прохлаждался вместо того, чтобы работать на благо концерна. Ну ничего, когда я получу то, что мне нужно, то смогу утереть вам всем ваши слизистые носы, а потом, потом вы все пожалеете. Если я буду эффективен, то глава приблизит меня, а вас отдалит, и тогда я смогу всех вас уничтожить. Он не зря об этом мечтал, так как в их народе подобное считалось вполне нормальным когда он занял место своего предшественника, то убил его, так как тому, кто не был эффективен, нет места для жизни. Тот, кто сумел кого-то пододвинуть, более достоин и, как факт, имеет право убить своего предшественника. Конечно, у него были некоторые опасения в отношении того, что и его самого могут попытаться убить. Именно поэтому Шарх Гахзаган и постарался найти этого самого профессора Слакса, который участвовал в каких-то экспериментах над тем разумным, который так понадобился концерну Граухов. Оставалось только вынудить его сделать все правильно, что и удалось провернуть при помощи артефакта древних, который при определенном сигнале воздействовал на оппонента, вынуждая того прислушиваться к нужным словам. Этот артефакт обходил любую защиту, какая только могла быть от внушения. Ведь, по сути, он ничего не внушает. Ты просто говоришь с этим разумным. А то, что в момент разговора с ним тот сам прислушивается к некоторым словам, это уже его проблемы. Этот артефакт каким-то неведомым образом создавал специфическую вибрацию, привлекая внимание оппонентов в нужный момент. Эта вибрация шла на уровне пси-волн и никакого давления на разум оппонента не оказывал. А то, что этот разумный просто выслушал своего противника, это тоже уже никого не касается. Вспомнив про артефакт, Ракшас тихо выругался и срочно снял с руки этот странный металлический браслет, изготовленный из темного материала. Ему еще не хватало чтобы кто-нибудь из старших представителей его ветви, с которыми он общался по гиперсвязи, заметил у него подобное устройство древних на руке. Ведь они могут подумать, что он пытался и на них воздействовать при помощи этого устройства. Так что в данном случае вариантов не остается. Надо быть куда осторожнее. Расслабляться ему явно не стоит, особенно сейчас. Это он успел быстро понять и заметить возможность, которую есть шанс использовать. Но других дураками считать глупо. Наверняка и другие ракшаас сейчас похватятся. Поэтому ему нужно опередить их. Самостоятельно представители их концерна среди жителей Содружества действовать не могут. Им приходится действовать опосредованно, при помощи агентов, что он и собирался провернуть. Ему оставалось только проследить за этим разумным и выяснить то, куда он направился. А потом вслед за ним отправится корабль местных контрабандистов, которые всего лишь являются своеобразной ширмой для его интересов. В их задачу входит выследить этого старого профессора и понять то, что он хочет сделать. А потом в дело уже вступят сами Ракшаас. Хочет старый слаг с этого или нет, но представители наследников древних, истинные представители, получат то, что им нужно. А также, возможно, они наконец-то смогут нанести весьма неприятный удар своим противникам, тем самым Аграфам и полотом А что? Надо же знать, что за эксперименты они проводят. Может быть, они тоже пытаются подобраться к коду ДНК древних создателей. Если это так, то этих разумных надо постараться любой ценой остановить. Только Ракшаас имеет право на подобные эксперименты. Только они и больше никто. И ради этого Шарх Гах готов на все, даже на смерть.